Глава двенадцатая. «Не надо! Цукико. Девушка хотела оттащить меня, но ничего не вышло. «Ты руку тян!» Заигрывающе сказал я и взял ее ладонь, слегка надавил. «Прошу, отпусти!» Та отдернула руку, словно ошпарилась и бросила на меня гневный взгляд. Но мне было все равно. Я развернулся и направился к двум охламонам, которые так и стояли, над лежащей рыдающей девочкой. «Зря вы это сделали», — грозно произнес я. «Эй, успокойся, приятель!» Тот, что держал кувшин, слегка попятился. «Нам не нужны проблемы с вашим домом!» «Неужто из-за нее ты хочешь, чтобы наши родители разругались?» Второй парень пнул лежащую. «Посмотри на нее, она же простая!» Я не дал ему договорить. В душе пылал гнев. Кулаки тряслись от предвкушения. Ко мне вернулись силы, которые я обрел прошлой ночью. Метнувшись к обидчикам, врезал говорившему в живот. Тот отлетел назад, кулем рухнув на землю. Другой парень не успел среагировать. Попытался убежать, но мне удалось поймать его за ворот. Он отмахнулся кувшином. В тот же миг я перехватил занесенную руку и вывернул так, что послышался треск костей. Парень заорал от боли, выронив посуду. Я подхватил ее на лету. «О, посмотри, да здесь осталась твоя порция!» Злобно оскалился я. Прокрутив его руку в другую сторону, заставил выгнуться в спине и запрокинуть голову. В ту же секунду перевернул кувшин. Все содержимое вылилось в глотку кричащего. Тот поперхнулся и закашлялся. Тогда я отпустил обидчика, пнул, Иван откатился в сторону. «Вижу, вы подготовились!» Произнес я, голос дрожал от ярости. Даже помои нашли и принесли в школу. Хотели остаться безнаказанными? Смотреть на отхаркивающегося вана было противно. Зеленоволосая девочка утихла и уставилась на меня снизу вверх. Все будет. Цукико! Крик старшей сестры заставил обернуться. Ко мне подскочил второй парень, занес кулак и хотел ударить со спины, но оказался слишком медленным. Я ловко увернулся от его руки, ушел в сторону и врезал ему под ребра. Ван сразу же согнулся пополам, держась за ушибленное место и ловя ртом воздух. Крутанувшись, я оказался напротив противника и ударил коленом. В тот же миг из разбитого носа на траву брызнула кровь. Парень закричал от боли и вновь рухнул на спину. «Не вставай!» — процедил я ему сквозь зубы, а потом обратился к девочке. «А вот тебе стоит подняться». Но та боялась даже притронуться ко мне. то, сан Она вскочила на четвереньки и поклонилась до самой земли, так что грязные волосы упали на траву. «Не стоит ко мне прикасаться. Я недостойна». «Заткнись». Грубо перебил я, а потом продолжил более мягко. «Дай руку и поднимайся». Она непонимающе уставилась на протянутую ладонь, а в следующую секунду широко распахнула глаза, полные ужаса. По моей спине пробежал холодок. Снова опасность. Обернулся и тут же прикрылся от мощного удара. Паренек никак не мог успокоиться. Но теперь во взгляде читалось бешенство. Мне удалось вывести его из себя. Если не попаду под сильные кулаки, то справиться получится гораздо проще. Ван ревел от злости, размахивая руками. Я попятился, уводя его подальше от испуганной девчушки. А когда мы оказались на достаточном расстоянии, сразу же отбил очередной удар и врезал ему ногой по колену. Может, и не рассчитал силу, так как противник заорал не своим голосом, схватившись за поврежденную ногу, и в третий раз свалился на траву. Удивительно, но до этого момента никто и не думал встать у меня на пути. Ну, кроме «Теруко». Стража попятилась, понимая, что вмешиваться в наши дела себе дороже. Что ж, как только обо всем узнает Джиро, то их отправит пасти овец. Ничего страшного, заслужили. «Пойдем-ка со мной», Схватив противника за здоровую ногу, поволок в сторону скотного двора. И вот тогда отовсюду послышались крики. Кто-то радостно вопил, поддерживая меня. Все-таки эти ублюдки успели насолить многим простым ваном. Кто-то просил меня остановиться. Среди них, конечно же, оказалась Теруко. «Цукико, прекрати!» Она подбежала и попыталась схватить меня. Но в тот момент я злобно на нее посмотрел, и девушка отступила. «Никто не должен мне помешать!» Даже брыкающийся парень не в силах вырваться. «Стой!» Позади раздался грубый голос. Я почти добрался до свинарника. Животные вытаращились на нас, явно не понимая, что происходит. Они засуетились за оградой, стараясь скрыться подальше, однако только мешали друг другу. Обернувшись, увидел директора. Высокого седого Неко с белыми узкими ушами. У него были такие же усы, как у Акая. Не удивлюсь, если таким образом он пытался вызвать у моего приемного отца симпатию, и так же, как Итосан недолюбливал меня. «Немедленно отпусти его!» — приказал мужчина. С радостью ухмыльнулся я. Схватив свободной рукой парня за шиворот, поднял над землей и бросил к свиньям. Тот смачно плюхнулся лицом вниз, разбрызгав по сторонам навоз. «Теперь он ваш!» Я посмотрел на директора и пошел обратно, но тут резко перехватил меня за руку, до боли, сжав ее. Это непозволительно! проскрежетал он. И узнает, что ты здесь вытворяешь. Тогда не забудьте сказать, кто сломал вашу кисть. Я посмотрел на него с вызовом. Мужчина встрепенулся и сразу же отступил. Я не собирался ни с кем разговаривать. На сегодня для меня учеба закончилась, и можно отправляться домой. Цукико! Ко мне подошла старшая сестра, от нее за версту исходил гнев. «Ты что вытворяешь? Знаешь, что скажут?» «Плевать!» — перебил я и прошел мимо, напоследок обронив. «Мне плевать, что скажут другие!» Ай и Таруко последовали за мной. Из-за потасовки на заднем дворе все уроки были отменены, учеников распустили, а сам директор помчался жаловаться к старику Джира. Когда мы шли с сестрами через деревню, мимо нас промчалась тройка лошадей. Руководил поездкой, конечно же, усатый седой Ван. «Что на тебя нашло?» Не переставала ругаться синеволосая девушка, размахивая руками. «Боги! Ты хоть представляешь, какой позор свалится на наши головы?» Я молчал. Что говорить, если я с ней не согласен? Те придурки заслужили наказание. Ничего с ними не станется». Но в тот момент я четко осознавал, что больше не могу сидеть за партой в тепле и уюте, когда кому-то грозит опасность. Да, я прекрасно понимал, что всех спасти не смогу, но стоять в сторонке, когда кому-то нужна помощь, тоже не могу. Поэтому я должен постараться найти нуждающихся и решить проблему. «Ты вообще меня слышишь?» – закипела руко и хлопнула меня по плечу. «Больно!» – чуть не взвыл я. «Вот видишь», — гневалась сестра, — «но лезешь в драку, а мне кажется, что Цуки Кокун поступил правильно», — задумчиво произнесла Ай, приложив палец к губе. «Все же он единственный, кто мог помочь той девочке, остальные боялись, что разгневаются родители тех ванов». «И ты туда же!» — пуще прежнего заводилась Руко. «Когда вы уже повзрослеете!» Но на наших лицах были лишь улыбки. Мы оба понимали, что сестра переживает за нас самих, а не за поруганную честь семьи. К тому же я до сих пор не мог понять, что именно случится. К Джиро придут купцы, чьих отпрысков я покалечил, и потребуют, чтобы тот сломал мне руку и ногу? Очень сомневаюсь. Но если даже такое произойдет, то старик велит им катиться на все четыре стороны. В этом я не сомневался. Когда явились в дом, на пороге нас уже встречали Джиро, Акайо и директор Су Фонь. Имичка выдавала в нем происхождение из другой империи, хотя никто из нас не знал этого наверняка. «Девочки!» — начал старик. «Идите в свои комнаты!» «Цукико, нам надо поговорить!» При этих словах на лице директора появилась зловещая ухмылка. «Ну ладно, ладно, мы еще посмотрим, чья истина правдивее». Сестры тут же убежали, а я в сопровождении глав клана двинулся в кабинет Джиро. Там сын и отец присели и вопросительно посмотрели на меня. Суфонь тоже хотел было опуститься на циновку, но счел нужным стоять справа от меня. Выглядело так, будто мы с ним выступаем на дуэли, а пара ванов являются нашими секундантами. Ваш директор рассказал не самую приятную историю, заговорил Джира. И мне теперь интересно, насколько она правдива. Что? удивленно переспросил тот. Вы мне не верите, Итасан, после стольких лет службы? Если окажется, что ваша история ложь, то вы потеряете нагретое местечко спокойно произнес старик, но было видно, как при этом затрясся седой Неко. Расскажи, что случилось, Цукико. «Ты и правда покалечил двух сыновей уважаемых людей?» «Да», — не стал я таить. «Если расскажу все, как есть, то они меня точно поймут». Одному сломал руку и залил в глотку помои. Второму повредил ногу и нос, после чего бросил к свиньям, где ему самое место. «Вот как?» Губы Джира дрогнули в легкой улыбке, но он быстро спрятал ее под важным видом. «Но почему ты так поступил? Я о каких помоях говоришь?» «Как?» Теперь пришла моя очередь удивляться. Разве директор Суфонь не рассказал про девочку, которую они насильно унизили? «Унизили?» В разговор вступил Акаю, и голос его не предвещал ничего хорошего. Он посмотрел на сжавшегося гостя испепеляющим взглядом. «В нашей школе на глазах у детей над кем-то издеваются?» «Видите ли...» — промямлил тот, давясь от страха. «Вот так идиот! Чем же ты думал, когда ехал сюда? Решил, что никто не станет разбираться в сути вопроса?» «Она из обычной семьи!» «И что с того?» — взревел Акаио и вскочил. «Где написано, что эта школа только для элиты?» В тот момент он и правда казался грозным воином. Шинжу как-то рассказывала, что вытворял ее муж, будучи молодым. В редких стычках с соседними кланами он практически всегда одерживал победы. В битвах с Мору палил из пушки без промаха. И теперь я готов ей верить. «Успокойся, сын!» — все так же спокойно произнес Джиро. Тот угомонился и присел. «Прости, отец!» — извинился Акая, слегка поклонившись старику. «Не смог сдержаться. Просто я даже не представлял, как можно извратить твою идею!» «Нашу идею!» — глава клана добродушно улыбнулся. «Но ты прав. Это непозволительно!» — он посмотрел на директора. «Почему вы утаили от нас такую важную деталь?» «Я?» «Нечего его слушать, отец!» — вновь вмешался Акаью. «Все и так понятно. Он трус и подонок. Не удивлюсь, если вскоре мы узнаем о подкупах со стороны тех купцов. Смею вас заверить, такого не бывало!» Суфонь внезапно набрался смелости. Видимо, это действительно правда, раз так дерзко заявляет. «Если так, то можете вернуться на свое место», — кивнул Джира, и, видя, что тот все еще стоит в кабинете, чуть повысил голос. «Сейчас же!» — директор моментально выскочил в коридор, до нас донесся лишь его удаляющийся топот. «Но стоило мне посмотреть на оставшихся, то увидел их довольные лица». Всего мгновение, и они уже смеялись во весь голос. «Хо-хо-хо-хо!» хохотал Джиро. «Еще немного, и пришлось бы ему менять подштанники!» «Ничего, при нем была охрана!» — вторил ему Акаю. «Они бы помогли!» Смотря на веселящихся отца и сына, на душе стало как-то теплее. У меня никогда такого не было, ни здесь, ни на земле. И все же этот мир даровал семью, которая делала меня счастливее. «Ну а если серьезно...» — Джира успокоился и жестом пригласил присесть, что я с удовольствием и сделал. «Ты правильно поступил. Заступаться за слабых — правое дело, и мы тебя в этом поддерживаем. Но запомни, если есть возможность решить проблему миром, то необходимо так и поступить». «Ты ведь хочешь, чтобы молва о клане Ита поднялась?» — спросил Акаю, и когда я кивнул, продолжил. — Тогда постарайся сделать так, чтобы слава о нас была верной. Мне совсем не хочется слышать о том, что клан Ито знаменит безумцем, бегающим с огромным мечом и рубящим всех подряд. — Обещаю, такого не будет, — поклонился я. — Выходит, вы одобрили мой выбор? — Еще вчера я сказал, что мы не будем стоять у тебя на пути, — ответил старик. «Однако нам необходимо найти компромисс». «Какой?» — не понял я. «Ты носишь наше имя, значит, должен жить нашим миром. Управлять кланом дело непростое, этому учатся долгие годы». «Секундочку, что он сказал?» «Управлять кланом? У меня чуть челюсть не отвисла». «Именно!» На морщинистом лице появилась довольная улыбка. Старик знал, какие сети ставить. Но как же? Я все еще недоумевал, глядя на него. Я ведь приемный. У меня нет права быть главой. «Верно?» — кивнул тот. «Пока нет. Но если выберешь себе достойную супругу...» При этих словах я заметил, как нахмурился Акаю. Ему явно не нравилась тема разговора, но перечить отцу он не посмел. «Супругу?» — вновь переспросил я. «То есть вы намекаете на Ай и Таруко?» «Я ни на что не намекаю, мальчик», — ответил Джиру, «А говорю прямо?» «К сожалению, дела обстоят так, что в нашей семье нет продолжателя рода». При этих словах он положил руку на плечо покрасневшего сына. Тот злился, но держался. «Успокойся, ты не виноват». «Может быть», — вырвалось у того. «И все же я считаю это неправильным». Цукико воспитывался, как их брат. Разве может быть хорошее в том, что он возьмет в жены сестру, даже если и сводную. Акайо, мы это уже обсуждали. Или ты все еще хочешь отдать Ай в лапы Ватанабе? Я пока не решил, что делать. Хорошо, тогда продолжим. Старик посмотрел на меня. «Если ты женишься на одной из них, то станешь полноправным преемником. Однако...» Он сделал многозначительную паузу. «Никто не заставляет тебя решать прямо сейчас. Пускай это останется для раздумий в будний вечер. В данный момент нам необходимо обсудить твое желание стать охотником на монстров». «Но вы ведь сказали, что не против». «Именно!» и не станем тебя задерживать даже сейчас», — старик выпрямился и заговорил более внушительно. «В тебе есть силы, Цукико. Мы видим их. Но этого мало. Для победы необходим опыт, и в большинстве случаев он перевешивает. Даже самому сильному Вану будет сложно справиться с хитрым и расчетливым противником». «А ты собираешься идти против опасных врагов, которые намного смертоноснее обычных воинов!» «И что вы предлагаете?» «Учиться!» — пожал плечами тот. «Мы поможем тебе обуздать твои силы, дадим то, что необходимо, а ты взамен распространишь славу о нашем роде!» «Или умрешь!» — хмыкнула Каю. «Либо так!» — согласился Джиро. Но надо постараться, чтобы подобного не произошло. Поэтому сперва ты должен выбирать простые задания. Охотиться на монстров, которые тебя точно не растерзают. Но как тогда мне стать сильнее, если драться со слабыми противниками? Хороший вопрос. Старик довольно кивнул. Для этого у тебя есть дом. Можешь тренироваться здесь, сколько душа пожелает. То есть... «Хотите, чтобы я изредка бегал по заданиям, а потом возвращался?» «Разве может быть иначе, Цукико? Здесь родной дом, где всегда ждут. К тому же ты понятия не имеешь, каково это — вести бродячий образ жизни. Ты слишком юн для подобного. Скажешь, я не прав?» «Не могу». «Хотел бы, да не могу. Старик ловко ведет разговор в то русло, которое ему требуется, однако при этом не забывает и про мои желания». «Я вас понял. И то само». Я поднялся и поклонился обоим. «Разрешите идти? В голове слишком много мыслей, хочу подумать в тишине». «Конечно, ступай!» – махнул рукой Джира. Я попятился, не поворачиваясь к ним спиной, и выскочил в коридор. Поскорее бы добраться до меча, что ждет в моей комнате. Брать такое громоздкое оружие с собой в школу было глупо. К тому же запрещено». «Это неправильно, отец!» — заговорила Каю, когда они остались одни. Ван подошел к окну и выглянул наружу. Яркое полуденное солнце заливало лужайку, на которой росла огромная глициния. Древо было постоянно усыпано голубыми цветами. Даже когда падал снег, оно не изменяло своей красоте. «Я знаю, что тебе это не нравится», — ответил старик. «Но если Шейнджу не даст вам сына, то это самый лучший вариант». «Отдавать свою дочь за этого». «Кого?» — Джира подошел к сыну и посмотрел прямо в глаза. «Или уже забыл, кто спас твою жизнь, а также вытащил Таруко и Ай из лап похитителей». Только за это он имеет полное право забрать их обеих. Знаю. Ван сжал от злости зубы и кулаки. Парень ему нравился. Правда, показывать этого он не хотел. Понимал, что тот единственный сын в семье. Приемный, неродной. И, скорее всего, Акаю злился на самого себя, так как именно на нем прервется прямой род Ито. И все же отдавать дочь за подкидыша о котором ничего толком не известно было выше его терпения. Думаешь, в руках Ватанабы Ай будет счастлива?» — спросил Джира. Посмотри на все по-другому. У нас есть человек, настоящий, живой человек, обладающий невероятной силой. Это может только укрепить рот. А если нет, вдруг Цукико опасен? Нам ведь приходится до сих пор ему врать. «Ложные воспоминания о детстве могут схлынуть в любой момент!» «Сомневаешься в моей магии?» — удивленно вскинул брови старец. «Нет, отец!» — Акаи опустил глаза. «Прошу меня простить, просто мне страшно за девочек!» «Я прекрасно тебя понимаю! Именно для этого ты и должен воспитать Сукико как достойного воина клана Ито!»